Бестолковый сын. Забава восьмая третьего дня. Купец, чтобы держать глупого и ленивого сына подальше от дома, посылает его торговать в Каир. И он, встречая на пути толковых людей, берет их с собой и, благодаря их помощи, возвращается, нагруженный серебром и золотом. Тут вокруг князя закружились придворные, показывая с гневом, что задеты за живое словами, будто все их умения заключаются только в интригах и притворстве. Не знаю, что их больше удивило — раскрытие их козни или зависть к удаче и счастью Корвета. Но Паула вытащила их сердца из колодца возбуждений на крюке таких речей. Издревле ведется, что люди скорее похвалят невежду, который учится у разумных и добродетельных, нежели умного, который водится с невеждами. Благодаря первым достигаешь успеха и величия, а по вине вторых потеряешь и состояние и честь. И как с помощью палочки проверяют, готово ли прошутто. Так, случай, о котором я сейчас расскажу, даст вам убедиться, правдивы ли мои слова. Жил некогда человек, богатый как море. Но поскольку в этом мире невозможно иметь счастье без примеси скорби, был у него сын, бестолковый и негодный никакой науке, что не умел отличить стручков акации от огурцов. И отец, не в силах более терпеть его глупость, вручил ему добрую талику денег, и отправил торговать в Левант, зная, что в путешествиях по иным странам и в общении с разным народом пробуждаются способности, обостряется ум и накапливается опыт. Машьоне, так звали сына, сел на коня и погнал его в сторону Венеции, этого хранилища диковин со всего мира, чтобы сесть там на какой-нибудь корабль до Каира. Раскакав целый день, он увидел человека, стоявшего без дела под тополем, и обратился к нему. «Как тебя звать, юноша? Откуда ты и что умеешь делать?» Тот говорит, «Меня зовут Егоза, Я сын стрелы. Умею бегать, как молния. Хотел бы я тебя в деле испытать», сказал на этом ошьёне. И Егаза отвечает, «Чуть погоди. Сейчас увидишь, пыль мои слова или мука». Подождали они немного, и вот идет по лесу оленеха. Егоза, дав ей пройти немного вперед припустил следом быстро-быстро и, легко касаясь земли ногами, будто мукусея, не оставляя отпечатков, в четыре прыжка ее догнал. Удивился Машьоне и сказал Егозе что если он согласится идти с ним, он ему заплатит, не жалея. Ягаза согласился, и они пошли дальше вдвоем. Не пройдя четырех миль, повстречали другого юношу, которого Машьоне спросил, «Как тебя звать, друг? Откуда ты?» «И что делать умеешь?» Тот отвечает. «Зовусь я Зайчье Ухо, родом из любопытной долины. И стоит мне приложить ухо к земле и замереть на минутку. Слышу все, что делается в мире. Как ремесленники сговариваются между собой, чтобы нагнать цену на свой товар. Слышу заговоры придворных, обольщение сводников, свидание любовников, уговоры между ворами, жалобы слуг, доносы сыщиков, шушуканье старух, ругань моряков». Словом, ни петух Лукиана, ни лампа Франка столько всего не видывали, сколько уши мои слыхали. Клето правда, отвечает Машьоне. Расскажи, о чем говорят у меня в дому. Тот приложил уши к земле, прислушался и сказал Старик говорит своей жене. Да будут благословенны звезды, что наконец отослал я с глаз моих этого Машьони. «Эту рожу, драную одежду, этот гвоздь моего сердца, который, может, ходя по свету, сделается человеком, мы не будет больше таким ослом, болбесом, бездельником!» «Хватит, хватит!» — замахал руками Машьони, «Вижу, что ты правду сказал!» Пойдем вместе, будет тебе удача!» Пойдем, отвечал юноша. Так прошли они вместе десять миль, и встретился им еще один путник, которому Машьёни сказал. «Как звать тебя, добрый человек?» «Откуда будешь родом и что умеешь делать на этом свете?» И тот отвечает, «Звать меня бей не глядя. Родом я из замка стреляй метко. И так стреляю из арбалета, что яблочное семечко стрелой разрезаю пополам. Вот бы поглядеть, как у тебя это получается». Тот прицелился издалека и сбил горошину с камня. Тогда и его взял к себе в компанию. Идя на следующий день... Увидел он других людей, которые на морском берегу трудились на постройке мола под таким палящим солнцем, что стоило бы спеть о них "Парелла, разбавь мне вино водою, горит мое сердце от лютого зноя». «Жалея их», — не говорит, — «откуда у вас силы, добрые мастера, работать на такой жаровне, ровне, где впору бычий пузырь поджаривать?» А один из мастеров ему отвечает, — «Да мы свежи, как розы!» Есть среди нас один парень, что так дует в спину, будто западным ветром с моря тянет. Машьё не говорит на это. «Коли вам такую милость Бог послал, дайте хоть посмотреть на него». Строители позвали парня, и Машьё не спросил. «Как звать тебя? Скажи ради здравия твоих родных. Из каких ты краев и каково твое ремесло?» И он отвечает. «Зовут меня Продувало. Я родом из ветренной страны и умею ртом выдувать любой ветер. Хочешь для твоего удовольствия легкий ветерок пущу, а хочешь такой вихрь, что дома падать будут?» «Не поверю, пока не увижу», — говорит Машьёни. И продувало подул сперва тихим-тихим ветерком, как будто на позелипо под вечер, а потом обернулся к лесу и так дунул, что несколько дубов с корнем вырвал из земли. Увидав такое, Машьёни и его взял себе в товарищи. Прошли они долгий путь, и, наконец, повстречали еще одного молодца. И Машьони говорит ему, — Как тебя звать, прости за любопытство? Откуда ты, если не секрет? И что за ремесло твое, позволь спросить? И тот отвечает, — Звать меня крепкая спина, родом я из Валентина. Кладу гору на плечи и несу будто перышко. Если так, — говорит на это Машьоне, — то быть тебе королем Дуана и победителем первого мая. Но хотел бы я поглядеть, как ты это делаешь. И крепкая спина принялся грузить себе на спину огромные валуны, стволы деревьев и столько других тяжестей, что на тысячу вазов не вывести. Увидев это, машьони взял и его с собой. Так они шли своей дорогой, пока не пришли в Белошьоре. А там правил король, у которого дочь умела бегать быстро, как ветер и могла пробежать по капусте в цвету так легко, что ни одна головка не наклонится. И король огласил указ. Кто ее перегонит в беге, тому он отдаст ее в жены, а кто отстанет, тому голову отрубит. Машью не придя в ту страну и услыхав указ, пошел прямиком к королю и вызвался бежать на перегонки с королевной. И после того, как условились или хорошо пятками работы, или тыковку потеряешь, На следующее утро Машьё, не притворившись больным, сказал королю, что поскольку сам он бежать не может, то вместо себя пошлет приятеля. «Пусть будет, как он хочет», — отвечала Чиенителла, Телла, так звали дочь короля. «Мне и на волосок нет разницы, с кем из них бежать». И когда вся площадь наполнилась народом, желавшим посмотреть на состязания, и люди толпились в окнах, как муравьи, и наполняли собой террасы, как яйцо с Появился Егоза и направился к дальнему краю площади, ожидая сигнала. Пришла и чья Нителла в юбке, подвернутой до половины голени, и в красивых и облегающих стопу башмачках с подошвой не толще десяти пут. Они встали на одной линии вровень плечом к плечу и, услышав тра-та-та-та-барабана и тру-ту-ту-ту трубы, пустились бежать так, что пятки касались плеч. Вообразите, что они были похожи на зайцев, преследуемых охотниками, коней вырвавшись из конюшни, собак, которым привязали надутый пузырь к хвосту, или ослов, в которых хорошо пнули палкой в задницу. Но за делом оправдал свое имя, перегнал королевну больше, чем на ладонь. Когда они пробежали весь путь до конца, стоило услышать, что тут поднялось. Гвалт, вопли, свист, топот всего народа, который кричал «Слава! Слава чужестранцу!» и чья-нибудь Элла, пристыженная и оскорбленная проигрышем, покраснела, как попка школьника, получившая порцию роск. Но поскольку по условиям состязания следовало бежать на перегонки два раза, она стала думать, как отомстить за поражение. И придя домой, тут же принялась колдовать над перстнем, чтобы у каждого, кто наденет его на палец, отнялись бы ноги, так что он не смог бы не только бежать, но даже идти шагом. Этот перстень она послала в подарок Егазе, прося, чтобы он носил его на пальце, как знак ее любви. Зайчье ухо подслушал, что дочь рассказала отцу о задуманном ею подвохе, но до времени не стал о нем никому говорить, ожидая, что будет дальше. И вот на наутро, когда под звуки птичьих фанфар солнца, посадив ночь на осла тьмы, всыпало ей плетей, оба соперника вернулись на площадь. Был дан положенный сигнал, и вновь засверкали пятки, но на этот раз не столько чьянитела уподоблялась новой аталанте, сколь ягоза напоминал усталого осла или стреноженную лошадь, не будучи в силах сделать ни шага. Но, бей не глядя, видя товарища в беде и узнав от заячьего уха, в чем ее причина, снарядил арбалет и выпустил стрелу, попал точно в перстень на пальце ягозы и выбил из него камень, в котором заключена была вся колдовская сила. Его скованные ноги таким образом были распутаны, и, пустившись в догонку на манер горной козы, он в четыре прыжка догнал Чиенителлу и выиграл забег. Король, видя, что лавры достались Олуху, что пальмовая ветвь оказалась в руке простофили, что триумф выпал болвану, задумался отдавать или не отдавать ему дочь. Обсудив дело с мудрыми советниками, он услышал общее мнение, что не Телла — кусок не по зубам босика и бродяжки, и ее отцу подобало бы, не стыдясь, прослыть нарушителем слова, взамен руки дочери отвалить ему приличный куш денег, что, несомненно, удовлетворит этого дряного нищеброда больше, чем все женщины мира. Королю понравилась эта мысль, и он велел спросить о Машьоне, Сколько денег согласился бы он взять взамен обещанной невесты? На что Машьони переговорил с друзьями и ответил, «Мне хватит столько золота и серебра, сколько мой товарищ на спине унесет». Король согласился, и вот приятели пришли к нему вместе с крепкой спиной, которого стали нагружать сундуками дукатов, мешками песа кошелями эскуда, бочонками корлинов, флорцами, ожерели и перстней, но сколько ни грузили, крепкой спине все было нипочем. Он стоял, как башня. Уже не хватало ни королевской сокровищницы, ни запасов у городских банкиров, ростовщиков, менял. И король послал по всему дворянству, собирая взаймы серебряные подсвечники, супницы, бокалы, тарелки, подставки, подносы но даже и серебряных ночных вас у благородных особ не хватило, чтобы нагрузить крепкую спину, как подобает. Наконец, друзьям надоело это занятие, и они, довольные тем, что уже получили, ушли из этой страны. Королевские советники, увидев, сколь неисчислимые богатства достались шайке босиков, сказали королю, что большая глупость дать вынести вон весь достаток королевства и надо послать за ними солдат, чтобы облегчить отношения этого атланта, который тащит на плечах целое небо сокровищ». Король, прислушавшись к совету, наскоро снарядил отряд из пехотинцев и конников и отправил их по следу. На заячье ухо услышал его решение и предупредил товарищей. И когда солдаты уже догоняли их, поднимая пыль до небес, «продувало, так задул им в лицо», что врагов не только повалило ветром на земь, но и, как бывает в северных странах, отнесло вспять больше, чем на милю. После этого, не имея на пути других препятствий, Машею не достиг отчего дома, где разделил с друзьями все, что им досталось. Ибо, как говорят, кто помог добыть пирог, каждому отрежку сок. И они веселые и довольные разошлись в своясе, а он остался жить с отцом в безмерном богатстве подтвердив правду сказанного. У кого на хлеб зубов не хватает, тому Бог пирожные посылает.